Глава 9. Утром всё было как обычно. В окна светило яркое солнце, по коврам прыгали солнечные зайчики, в саду заливались птицы. Двое парней, Хесус и Серхио, обошли сад, топая по траве тяжёлыми от росы бошмаками и держа винтовки наперевес. Дома они наверняка не отказались бы себе в удовольствии подстрелить пару птичек. Но здесь стрельба без крайней необходимости была под строгим запретом. Птички беспешно шмыгали у них под носом, едва не задевая их крыльями. Они заглянули в кухонное окно и увидели Биатрис и Кармен, которые открывали большие пластиковые пакеты, на плете у них варились яйца. Девушки переглянулись, Кармен слегка улыбнулась, Биатрис сделала вид, что не заметила улыбки. Кармен решила, что это хороший или, по крайней мере, достаточно хороший знак. В комнате пахло крепким кофе. Кармен исчезла в посудной кладовке и появилась оттуда со стопкой голубых тарелок с золотым ободком и надписью Wedgwood на донышке, потому что какой смысл в существовании этих тарелок, если никогда ими не пользоваться. Всё шло точно так же, как и в другие дни. Только Раксана кос не спускалась. Кто её ждал. Через некоторое время он встал с табурета, решив размять ноги, потом наклонился над роялем и вытащил из стопки нот Шумана. Он играл почти не глядя в ноты, словно разговаривал сам с собой, и вовсе не интересовался тем, слушают его или нет. Раксана продолжала спать. Кармен даже не отнесла ей завтрак. Ну что ж, ничего страшного, она и так поёт каждый день, неужели она не заслужила отдыха? Но ещё удивительнее было то, что господин Хисакава тоже спал. Вокруг него все голдели, а он так и лежал на диване, рот открыт, на груди очки. Раньше никто не видел его спящим. По утрам он всегда вставал первым. Может, заболел? Двое парней, дежурившие утром по дому, Гвадалупа и Умберто, перегнулись через спинку дивана и посмотрели, дышит ли он. Он дышал, и они оставили его в покое. Четверть девятого. Биатрис знала это точно, потому что у неё на руке были часы. Перетрахались, подумала она, но ничего не сказала Кармен. Она сделала вид, что забыла о ночном происшествии, но это было отнюдь не так. Просто она ещё не знала, как лучше воспользоваться полученной информацией. Она уже наслаждалась ею как нерастраченным богатством. Перед ней открывалось столько возможностей. Люди быстро привыкают к рутине. По утрам заложники чистили зубы, пили кофе, а потом шли в гостиную слушать пение Оксаны Коз. Так проходило утро. Сейчас они недоуменно смотрели друг на друга. Где же она? Если она не больна, то давно должна быть внизу. Неужели пунктуальность это не для неё? Неужели их глубокое уважение к ней не заслуживает взаимного уважения? Они смотрели на Като, который напоминал сейчас человека, встречающего поезд. Поезд прибыл, все пассажиры вышли, а он все стоит и ждет. Человек, которого он встречал, давно ускользнул от него незамеченным. Не присаживаясь, Като снова небрежно пробежал пальцами по клавишам. Он не понимал, может ли позволить себе сесть и заиграть без нее по-настоящему. В первый раз Като задался вопросом, кто он без нее. Что будет, когда всё это кончится и ему больше не придётся целые дни проводить за роялем, а ночи за чтением нот? Ситуация сделала его пианистом. Свидетельством тому были твёрдые синие жилы, выступившие у него на пальцах. Сможет ли он снова вернуться к той жизни, в которой ему приходилось вставать в 4:00 утра, чтобы поиграть часок перед уходом на работу? Как он будет жить? когда его восстановят в должности старшего вице-президента корпорации Нансей, и он снова превратится в человека команды, в человека, оторванного от певицы. Он вспомнил о судьбе первого аккомпаниатора, о том, что тот отказался освободиться в одиночку и предпочел умереть. Леденящая пустота будущего заставила Ката вздрогнуть, его пальцы напряглись и скользнули с клавиш без звука. И тут произошло нечто удивительное. Кто-то запел. Чистый голос донесся из дальнего конца комнаты. Голос нежный и знакомый. В первую минуту все были ошеломлены, затем юные террористы один за другим начали смеяться. Умберто и Хесус, Серхио, Франциско, Хильберто и другие, сбежавшиеся в комнату, смеялись громким утробным смехом. Хватали друг друга за руки и... за плечи, только чтобы устоять на ногах и не упасть от хохота. Но Сесар не обращал на них внимания и продолжал петь: "Висс седарте, висс седаморе, нон фецимай" из тоски. Это было забавно, потому что он мастерски копировал Раксану Кос, как будто пока все спали, он перевоплотился в неё. Он повторял жест, который она делала, произнося пламенно: "Веру я возлагала цветы к алтарю". Это было сверхъестественно, потому что внешне Сесар совершенно не походил на оперную диву. Долговязый парень с не очень чистой кожей и едва пробивающимися тонкими чёрными усиками, он вдруг настолько стал похож на неё, что даже голову наклонял так же и закрывал глаза в тех же местах, что и она. Казалось, он не слышит смеха. Он смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Он не пел для кого-то конкретно. Он не пародировал её, просто пытался заполнить пустоту, образовавшуюся от её отсутствия. Его можно было бы счесть пересмешником, если бы он воспроизводил только её жесты, но это было не так. Он воспроизводил её голос, легендарный голос Раксаны Кос. Он не фальшивил. Из глубины своих легких он извлекал ту силу, ту мощь, ту полноту, которую подавлял в себе, когда в одиночестве пел в полголоса, а теперь он пел, как хотел. Добравшись до слишком высокой для себя ноты, он напрягся, но все-таки взял ее. Он понятия не имел о том, какие звуки издает, но точно знал, что издает их правильно. Он слишком долго упражнялся и не мог теперь ошибиться». Он оттачивал произношение каждого слова, бесконечно и на разные лады тренировал свое мягкое небо. Конечно, у него было не сопрано, и он не владел итальянским. И тем не менее, он сумел создать иллюзию, что владеет и тем, и другим, и присутствующие в это поверили. Постепенно смех мальчишек захлебнулся, потом смолкав совсем. Все, и заложники, и боевики, и командиры, теперь смотрели только на Сесаро. Кармен и Беатрис высунули головы из кухни и навострили уши, еще не совсем понимая, как следует оценивать происходящее, хорошо или плохо. Господин Хасакава, разбиравшийся в музыке гораздо лучше, чем все остальные, проснулся, думая, что его разбудило ее пение, и отметил, что ее голос звучит сегодня как-то странно. Впрочем, она, наверное, очень устала, если принять во внимание... что он сегодня тоже заспался, при этом он не сомневался, что поёт она. Песса была не очень длинной, но когда она закончилась, Сесар с трудом переводил дыхание. Он решился запеть, полагая, что быть может, это и его единственный шанс. Вернее, такой отчётливой мысли у него не было, но когда он увидел, что Раксана косне спустилась вовремя и что все её ждут, звуки захлестнули его как волны, и он уже ничего не мог с собой поделать, чтобы их повернуть обратно вниз. Как это прекрасно петь, как прекрасно слышать собственный голос. Он, конечно, мог петь только любимые куски Оксаны Кос, которые она исполняла по много раз. Из них он выбрал те фрагменты, где был полностью уверен в словах, потому что считал, что если напутает слова, разнесёт их похоже, но неправильно, то все увидит, что он обманщик. Сесар не знал, что из находящихся в доме людей по-итальянски говорят только четверо. Конечно, гораздо легче было бы спеть вещь, которую она не исполняла и избежать сравнения с ней, но у него не было выбора, не было и нового материала для пения. Он понятия не имел о том, что Существуют вещи для мужчин и для женщин, что разные произведения создаются применительно к возможностям разных голосов. Все, что он слышал, было создано для сопрано, но почему же он не может повторить услышанное? Он не пытался сравниться с ней. Здесь не могло быть сравнения. Она певица, а он всего лишь мальчишка, влюбленный в нее за пение. Или, может быть, он влюблен в ее пение? Он уже сам этого не понимал. Он был слишком погружён в себя. Он закрыл глаза и весь отдался пению. Где-то вдалеке он услышал аккомпанирующее ему фортепиано. Потом фортепиано его захватило, потом повело за собой, Конец арии был очень высоким, и он не знал, справиться ли, это было похоже на падение или нет, на нырок, когда из последних сил пробиваешься к воздуху, нисколько не уверенный, что вынырнешь на поверхность. «Господин Хасакава...» Вскочил на ноги и подошёл к роялю, ещё не совсем освободившись от власти сна. Он был растрёпан, края рубашки не заправлены в брюки. Он не знал, что делать. Что-то в нём требовало немедленно остановить мальчишку, допустившего неуважение к Раксане, но его пение было так прекрасно, в самой манере Сесара прикладывать в точности, как Раксана руки к сердцу, было что-то умилительное. Конечно, звучал не её голос, но настолько похожий, что его можно было принять за плохую пластинку Раксаны Кос. Господин Хасакава закрыл глаза. Да, разница значительная. Теперь ошибиться было невозможно, и тем не менее этот парень каким-то непостижимым образом ухитрился передать тревожное состояние любви. Господин Хасакава любил Раксану Кос, а может, дело было в поющем парне? Может, эта любовь заставила его услышать ее в звуках чужого голоса? Роксана Кос тоже стояла в толпе слушателей. Как получилось, что никто не заметил, как она спустилась? Она не стала одеваться, на ней была белая шелковая пижама и синий не по сезону теплый халат жены вице-президента. Она была босиком, распущенные волосы свободно падали на плечи, После месяцев заточения волосы у неё отросли, и теперь было видно, что в них тут и там блестает серебро, а их истинный цвет является жалким подобием той чарующей светлой рыжины, которая вызывала всёобщее восхищение. ССАР продолжал петь, его пение вырвало её из глубокого сна. Будь её воля, она бы попроспала ещё несколько часов, но это пение подняло её на ноги, и она в состоянии полного замешательства поспешила вниз. Пластинка, диск, но тут она увидела его, Сесара, парня, который до сегодняшнего дня ничем не выделялся среди остальных. Когда он успел научиться петь? Она лихорадочно соображала: он очень хорош, просто прекрасен. Если бы такой самобытный талант появился В Нью-Йорке или в Милане он в одну минуту оказался бы в консерватории. Ему суждено стать звездой. Сейчас он никто, ни дня не учился, и такая глубина тона, какая мощь, заставляющая сотрясаться его узкие плечи. Он нёсся к финалу, к заключительному верхнему до С отвагой неподготовленного новичка, она знала эту музыку так же хорошо, как собственное дыхание, и поэтому бросилась к нему, как будто он был её сыном или вообще брошенным на дороге ребёнком, а финальный дом мчащийся на полной скорости машиной, она схватила его за руку. Де тенджазе баста, испанского она не знала, но эти два слова слышала здесь каждый день. Хватит, довольно. Сесара остановился как вкопанный. Даже не закрыв рта, его губы все еще хранили укладку последнего пропетого слова. Она не сказала «начни еще раз», и его губы затряслись, голова упала на грудь, а вдохновение мгновенно испарилось. Роксана Кос тормошила его за руку. Она что-то очень быстро ему говорила, но он не понимал ни слова. Он смотрел на нее беспомощно и безучастно и видел только одно, а она взволнована, даже испугана. Её речь становилась всё быстрее и горячее, но когда наконец и стало ясно, что он её не понимает, она отчаянно крикнула: "Гэн!" На них глазели все находящиеся в комнате, и это было ужасно. Сесар дрожал всем телом. Раксана стояла рядом с ним и касалась его рукой, но он повернулся и выбежил вон. Слушатели пребывали в полном замешательстве, как будто парень внезапно предстал перед ними голым. Като Первый поднял руки и заплодировал. За ним последовали итальянцы. Джанни Д'Аван Сате и Пьетро Дзинавезе, которые закричали «Браво!». Остальные принялись бешено аплодировать и вызывать парня на бис, но он уже исчез. Выскользнул через черный ход и забрался на дерево, где часто сидел, наблюдая за внешним миром. Из дома... До него доносился монотонный шум голосов, но кто дал бы ему гарантию, что над ним там не насмехаются? Что, если сейчас она изображает его попытку воспроизвести ее пение? «Гэн!» — Роксана в отчаянии схватила Гэна за руку. «Бегите за ним, скажите кому-нибудь, чтобы его догнали!» Гэн повернулся, отвечая на ее просьбу, но увидел перед собой Кармен. Он везде и всюду видел перед собой Кармен, ее темные сияющие глаза — Карман всегда готовый прийти на помощь, как будто он спас ей жизнь. Ему не надо было даже просить, они понимали друг друга без слов. Она молча кивнула и вышла из дома. Прожив бок о бок столько времени, они все прекрасно изучили привычки друг друга. Исмаил, к примеру, бегал за вице-президентом как собачонка, если кому-то нужен был Исмаил, Ему следовало лишь справиться, где вице-президент, и в большинстве случаев оказывалось, что парень тут же рядом. Беатрис почти всегда сидела перед телевизором, если не получила четкого распоряжения заняться чем-то другим. Хильберта был без ума от ванны, особенно расположенной неподалеку от мастерских. В ней стоило повернуть кран, начинала бешено бурлить вода, ее рев и рычание приводили его в восторг. Ассар больше всего любил старый мощный дуб, кроны нависавшей над стеной. У него были низкие и крепкие ветки, по которым можно было забраться наверх и удобно там устроиться. Другие бойцы считали Ассара либо тупицей, либо бесшабашным храбрецом, ведь порой он забирался так высоко, что оказывался над стеной, и любой вооружённый человек с улицы мог подстрелить его как белку. Иногда командиры сами просили его заглянуть за стену. и доложить, что происходит в городе. Так что для Кармен не представляла ни малейшей загадки, где его искать. Она направилась в сад, который после прошедшей ночи казался ей совершенно другим. Она пошла кружным путем, мимо их давешнего убежища, примятая трава все еще хранила форму ее спины. Кровь снова застучала у нее в висках, и ей пришлось схватиться рукой за стену, чтобы не упасть в обморок. Святой Боже, а вдруг кто-нибудь увидит, может попробовать расправить траву? Но разве примятая трава распрямится? К тому же Кармен знала, что в самом скором времени примнёт её снова, потому что её снидало пламенное желание примять своим телом и истоптать босыми ногами всю траву в саду. Будь её воля, она бы увлекла Гэна за собой, крепко обхватила бы его ногами, забралась на него как на дерево кто бы мог подумать что такой человек захочет заниматься любовью с ней она была настолько поглощена своими переживаниями что на минуту совершенно забыла зачем вышла в сад и кого ей надо искать потом она увидела свисающий с дуба башмак похожий на огромный отвратительный плод и мир снова принял для неё обычные очертания